Глава 12. Истощение. Бежать пришлось очень долго. Запас насыщения был уже в красной зоне. Выходит, что с этого момента я уже не смогу просто так вернуться, даже пешком. Придётся как-то самому выживать в этом лесу. Искать воду и пропитание, попытаться встретить разведчиков из Тиалоса и при этом самому не попасться на глаза гоблинам. Теперь это уже совсем не та Мирная и относительно безопасная прогулка по лесу, такой я её себе представлял в начале. По-хорошему, мне бы нужно сейчас развернуться и предоставить все проблемы взрослым. Но стычка с волком придала мне странную решимость. Нет, не развернусь. Не брошу своих ребят. Слишком многое поставлено на кон. Слишком остро я ощущаю ценность каждой жизни теперь, когда отобрал чужую и чуть не потерял свою. Конечно, технически Моими первыми жертвами были гоблины в лагере. Но одно дело, когда кто-то по твоей вине умирает где-то там далеко, и совсем другое лишать существо жизни собственными руками. В этом смысле наше земное огнестрельное оружие верх безответственности, конечно же. Я закинул в рот свой неприкосновенный запас, последний из подаренных мне в лагере сухофруктов. Всё. Мосты сожжены. Надеюсь, мне хватит насыщения до того момента, как гоблинам придётся сделать привал. Там впереди идут такие же дети, и рано или поздно похитители будут вынуждены остановиться, просто чтобы не пришлось тащить их всех на себе. И действительно, ближе к полуночи они остановились. С дерева я увидел их лагерь, небольшой и явно временный. Наверное, гоблины с самого начала направлялись именно к нему, Немысленно, чтобы они тащили всё это с собой или строили на месте. Плохо то, что скорее всего, завтра гоблины снова отправятся в путь, и этот кошмар продолжится. Такими темпами я просто свалюсь посреди леса от истощения и уже ничем не смогу помочь детям. Не говоря уже о том, что мне нужно где-то взять силы на обратный путь или хотя бы на поиск еды. Хотя я ведь знаю, где еда точно есть в самом лагере. Если удастся незаметно туда пробраться и как-то отвлечь охрану, Но это серьёзный риск попасть в плен вместе со всеми остальными. С другой стороны, спать в плену у гоблинов может быть безопаснее, чем в лесу. Пленников посадили в одну большую клетку, налили им воды в деревянные поилки, явно предназначенные для скота, и швырнули ещё какие-то отбросы, видимо, в качестве еды. Но дети к ним даже не притронулись, хотя они наверняка так же сильно хотят есть, как и я. Так что это явно не печенье. В середине лагеря стоял всего один шатёр, зато довольно большой и щедро украшенный какими-то узорами. Но большинство гоблинов всё равно укладывали спать прямо на земле, устраиваясь на чём-то вроде походных подстилок. Прямо перед шатром горел большой костёр, на нём явно жарилось мясо, распространяя по лесу приятный аромат, который заставлял голодно урчать мой желудок. Трое гоблинов остались сторожить лагерь. Около десятка воинов укладывались спать. Еще один С посохом и в красивых одеждах ушёл в шатёр, видимо, главарь. Ну откуда же ты взялся, пёстрый такой? Вроде в битве я его не видел. Такого трудно не запомнить. Через полчаса все спали как убитые, а я стал обдумывать план. Все трое охранников постоянно на виду. Незаметно к костру мне не подобраться. Храпят они громко, но обманываться не стоит. Любой посторонний шум их всех разбудит. И тут уж мне точно крышка. Нужно заманивать охранников по одному, а в случае опасности сразу бежать. Напоминает старые игры в жанре скрытого убийства. Вот и посмотрим, пригодится ли мне весь полученный в них опыт. Кстати, об опыте. У меня накопились очки развития. Может, с их помощью я смогу пополнить свой резерв? Надо попробовать. Ну-ка, Нема, закинь пару очков выносливость, чтобы повысить уровень. Принято. Исполняю. Я впился взглядом в индикатор насыщения. Что там с цифрами, Нема? Есть хоть какой-то рост? Ответ отрицательный. Похоже, что с ростом параметров резервы тела никак не восполняются. Да, верхний предел насыщения увеличился, но мне это сейчас никак не поможет. К тому же, судя по книгам, рост способности не происходит сразу, на это обычно уходит несколько дней, видимо, чтобы тело адаптировалось к новым возможностям. А значит, Придётся выкручиваться своими силами. Для начала нужно дождаться, пока кто-нибудь из охранников захочет пипи. Да-да, именно так. Я, конечно, могу и пошуметь, но тогда вряд ли ко мне явится только один охранник. Так что придётся набраться терпения и ждать. Пейте воду, пейте, родные. Скоро она попросится наружу. Как же у меня самого пересохло в горле. Интересно, магии можно создавать воду? Только вот и маны у меня совсем не осталось. А без неё мне не стоит даже пытаться ввязываться в эту авантюру. Лучше уж спокойно поспать в каком-нибудь дупле до рассвета. Что тут в таких случаях положено делать? Может, попробовать помедитировать? Я закрыл глаза и сосредоточился на центре живота. Интересно, а здесь работает вся эта мистическая хренотень. Чакры, прана, астральное тело? По коже привычно пробежали мурашки. Тёплая волна растеклась вверх по позвоночнику от копчика к макушке. Ну, вроде что-то чувствуется. Даже дышать легче стало. И выносливость пошла в гору быстрее обычного. Круто. Немного напоминает ощущение, когда я перемещаю ману по телу. Только вот, насколько я помню, мана накапливается где-то в районе сердца. Пожалуй, сосредоточусь на нём. Чувство тепла и покалывания переместилось в область груди. Показатель маны дрогнул и отлепился от своего индикаторного дна. Уже лучше. Так можно жить. Внимание. Получен навык медитация. С его помощью вы можете ускорять восстановление одного из своих параметров за счёт шкалы насыщения. Вот подстава. Не успел я порадоваться, а тут такой облом. Насыщение у меня тоже скоро упадёт до нуля. А как же энергии вселенной? Ладно, плевать. Сейчас мне нужно хоть немного маны, чтобы добыть еды. Наверняка у этих пройдов в карманах есть что-то съедобное. Им же тут всю ночь торчать. Завалю хоть одного. Сумеем продержаться ещё немного. Так что вперёд, купим ману. И давай уже ловить рыбка, по большому и по маленькому. К моему огромному разочарованию, ходить по маленькому гоблины не стеснялись прямо в лагере. Фу, хорошо хоть дети спят. Кажется, мой план накрылся. Ладно, ужин ли они, на мой взгляд, всё-таки довольно плотно. Скорее даже жрали как не в себя. Подожду ещё немного. Вдруг повезёт. Наконец, один из гоблинов крякнул. Я отошёл в сторону леса, присел на корточки, совсем недалеко. Но деревья здесь стоят довольно плотно. Да и костёр уже почти не даёт света. Тихо, осторожно обходим, занимаем позицию. Главное, чтобы нас не услышали. Хорошо, что за время ночной вылазки у меня ещё раз повысилась скрытность и ночное зрение. Ладно, поехали по проверенной схеме. Рывок, электрошок! Всё же парализация это нечто. Гоблин затряся в конвульсиях и осел, не успев даже пискнуть, а я тут же всадил кинжал ему в горло. Фу, какая гадость! У него даже кровь зелёная. Тихо, тихо, не падай, дядя, ты тяжёлый. Сам я тебя не подниму. Вот так. Прислонись-ка, пожалуй, к дереву. Теперь издалека и не скажешь, что бедняга уже помер. Просто присел человек по большой нужде возле дерева. Не на что тут смотреть. Получено 210 очков развития. Ого! Это гораздо больше, чем дали за волка. Эквивалент нескольких месяцев тяжёлых тренировок. Помнится, в прошлый раз мне за гоблена в тоже дали немало опыта. Но сейчас у меня совсем нет времени с этим разбираться. Пошарил по карманам. Пусто. Проклятье. Я так долго не продержусь. Где еда, а где вода? Рано или поздно за ним придут. Вполне возможно, оба охранника и будут уже на чеку. Просто так подкраста к ним со спины уже не выйдет. Но как и все двуногие, Эти ребята, мысль довольно плоско, То есть почти никогда не смотрят вверх. Так что было бы неплохо занять новую позицию. Если придут сразу двое, просто затаюсь на дереве. В такой теме они меня скорее всего не заметят. Ну вот, готово. Часики тикают. Мои охранники заёрзали. Один не выдержал и пошёл в нашу сторону. Серьёзно? Вы что, даже не страхуете друг друга? Да, не зря глупости гоблина входит столько нелепых анекдотов. Ну я только за. Моя задача только что стала на порядок проще. Стражник подошёл ближе и что-то возмущённо прошипел. Постоял немного, не дождавшись ответа, достал оружие, начал оглядываться по сторонам и осторожно приближаться. «Придурок. Нужно было сразу напарника звать. Так, кошачья ловкость, сила быка. Я напрягся до предела, сжимая в руках кинжал. Главное, чтобы он не сумел закричать. Если посмотрит вверх, сразу же использую рывок. Главное, сделать всё как можно тише, особенно когда тело будет падать на землю. Гоблин что-то рассерженно пробормотал и осторожно протянул руку к товарищу, нервно озираясь и вглядываясь в темноту. Вы что, фильмы ужасов никогда не смотрели? Сверху, кретин, сверху! Я соскользнул с ветки вниз и с размаху всадил кинжал прямо ему в голову. Только так, нельзя дать ему шанс закричать. У гоблина закатились глаза, и он пошатнулся получено 235 очков развития. Этот пожирнее будет. Тихо, тихо, Папаша, не падай слишком резко. Я потянул его за собой и позволил опереться себе на спину, а затем осторожно сбросил тяжёлый груз на землю. Мне уже не привыкать. Гоблины на самом деле коротышки, хоть и довольно крепко сложены. Но всё равно это было уже шумно. Третий придёт скоро, сразу всё поймёт и поднимет тревогу. Амана у меня уже нет. Насыщение на нуле. Выносливость тоже перестала восстанавливаться, и медленно утекая с каждым моим движением. Что произойдёт, когда она просядет до нуля? Я и думать боюсь. Ну что же? Пан или пропал. Лучшая защита это нападение. Попробуй немного пошуметь, пока усиление тела ещё действует. Я подкрался сквозь деревья поближе к последнему сторожу и собрался было уже бросить камушек, но тут мой живот предательски заурчал. Третий охранник мигом вскочил и развернулся в мою сторону. "Только не ори, умоляю тебя, только не ори". Я сидел на виду, тихонько всхлипывая и скуля. Пусть лучше думает, что нашёл причину шума. Гоблин достал оружие и осторожно, крадучись, направился в мою сторону. Я сидел у дерева и шмыгал носом, изображая бедную несчастную потерявшуюся девочку. "Живот гад такой снова голодно заурчал. Спасибо хоть на дереве ты меня не выдал, предатель." Гоблин спрятал оружие и стал подкрадываться. Поймать меня хочет. Это хорошо. Я тихонько взвизгнул и спрятался за дерево. Попробовать увести его подальше от лагеря. Он достал из за пазухи какую-то штуку, стал призывно ею махать и издавать какие-то булькающие звуки. Что это вообще? Жареная крыса? Это он типа меня едой заманивает? Вот как, значит, в твоём понимании выглядит шоколадка? Электрошок я использовать уже не могу. Мана кончилась. Совсем. А при помощи рывка с моим торостом я разве что бесплодно могу его сделать. Думать о том, как он будет при этом визжать, довольно весело, но меня такой вариант в корне не устраивает. Придётся заманить его как можно ближе, гораздо ближе, чем хотелось бы, если честно. Я робко выглянул из-за дерева и изобразил настороженную заинтересованность. Протянул руку в сторону лакомства. Ожидание врага нужно оправдывать до поры до времени. Он подошёл ближе, и я жадно выхватил у него крысу, сделав вид, что буду сейчас её есть. Гадость какая. Гоблин, похоже, обрадовался, нагнулся и поднял меня на руки. Вот так, правильно, повыше на уровень лица. Наверное, у него есть дети. Пленников так держать не положено. Он оскалился в улыбке, и я оскалился в ответ, как можно более кровожадно. Внезапно его ноздри расширились. Улыбка сошла с лица. А взгляд скользнул вниз. Кажется, до него наконец дошло, что я весь в крови, и часть этой крови явно не моя, а часть её вовсе зелёная. А я в это время вытащил из спины кинжал. Глаза гоблина округлились. Он открыл было рот, чтобы набрать воздух и заорать, но крыса, которая как нельзя кстати болталась в моей левой руке, тут же отправилась ему в горло, а взмах правой руки навсегда прервал мучение несчастного охранника. Пробить глазницу гораздо проще, чем череп. Так что даже моих скромных сил Для этого вполне достаточно. Получено 218 очков развития. Как же хорошо и приятно просто полежать на траве. И я, конечно, понимаю, что это очень невежливо лежать, развалившись в присутствии умершего, но ничего поделать собой не могу. Я ужасно истощён, все мои параметры на нуле. Я с ног от усталости. Но я всё-таки это сделал. Уложил троих охранников и не разбудил всех остальных. Красавчик. Теперь самое сложное позади. Только когда я попытался встать, понял, насколько ошибался. Тело отозвалось такой болью, как будто меня только что переехал бульдозер. В чём дело-то? Внимание, у вас закончились выносливости насыщения. Тело перейдёт в режим гибернации через 120 секунд. Рекомендую найти укрытие. В глазах стало темнеть. Это нехорошо. Я же в шаге от успеха, и меня поймают, и дети пропадут. Что делать? Я начал судорожно обыскивать гоблина. Какой же он тяжёлый. Кажется, все мои прокачанные параметры теперь абсолютно ничего не стоят. Просто смертельно уставшая шестилетняя девочка пытается перевернуть здорового мужика. А ведь совсем недавно держал такого же практически на спине. Так вот, что значит полностью лишиться поддержки местной системы. Вода, еда. Наконец-то я бросил в рот кусок нормального жареного мяса и, довясь им, принялся запивать водой из фляги. Я спасён. Фу. Даже дышать легче стало. О, я ведь получается гоблин из этой фляги тоже пил. Ну, я стал кривиться и отплёвываться. Надо привыкать. Стерильно бутилированная воды в этом мире нет, а жажда бы не умереть и то хорошо. 60 секунд. Вот паскудство! Пока я это всё переварю, пройдёт вечность. А ну выворачивай карманы. Что у тебя ещё есть? Точно, зелье. Дрожащими руками я открыл крышку и залпом выпил содержимое. Запоздало подумав, Что это вполне может быть и яд, и бесполезное для меня сейчас зелье лечения. Немо, ну что там? Убоги, надеюсь, эта штука действует быстро, чем бы она ни была. Ваша выносливость восстанавливается. Тревога отменена. Лучшая новость, которую я слышал за сегодня. Немо, ты просто чудо. Вот только стоит мне потратить эти крохи, и тело снова примется за своё. Так что да, жить нынче надо осторожно. Как минимум посидеть тут, отдохнуть поесть, как следует, чтобы восстановить хоть капельку насыщения. Наконец у меня появилась возможность, как следует, разглядеть этих поганцев гоблинов В принципе, ничего экстраординарного, при том обилие разных версий этих существ, коими пестрят наши фильмы и книги. Любой зеленокожий гуманоид низкого роста сойдет за гоблина. Насколько я знаю, на своем языке они называют себя народом Ташака, а мои соплеменники презрительно зовут их Каштык. Хотя тот же самый термин часто используется и как оскорбление. Выходит, более точным переводом на великий и могучий было бы несколько иное слово. Вот и поди разбери. Правда, это те самые гоблины или нет? Как по мне, вполне нормальные гоблины. Грубая зеленоватая кожа, довольно неприятного вида, длинные уши и крючковатый нос. Практически безволосые, можно сказать, лысые. Не знаю, тут одни мужики. Может, хотя бы у их женщин есть волосы? Явно любят украшения. Много серёжек в носу и в длинных ушах, причём серебряных, так что не мешало бы их собрать. Зубы острые и треугольные, как у акулы. Одет и вооружены они на удивление хорошо. Я, честно говоря, ждал каких-нибудь лохмотьев. Но нет. Добротная лёгкая броня из кожи и тонких стальных пластинок. На руках длинные острые ногти или даже скорее когти. Да, такими в носу лучше не ковыряться. Просто они поменьше людей. Это я ещё при нападении понял. Но сложено хорошо, Мускулистые парни. Ладно, что мне делать дальше? Я ведь прямо сейчас могу увести всех детей, пока охраны нет. Но как сделать это тихо? Да чтобы две дюжины малышей тихо ушли, никого не разбудив, Ха, не смешите мои стёртые в кровь копыта. Сейчас-то детишки спят как убитые. Но зуб даю, всё равно они у меня ещё молочные. Стоит их разбудить? Не все сумеют сразу понять. Что вообще происходит? Кто-то наверняка ещё верит, что это всё страшный сон. Кто-то по-любому расплачется, захочет в туалет или к маме. А если и нет, то нашумят, когда будем уходить лесом. Как пить дать. И потом далеко мы не уйдём. Как избежать погони? Похоже, выбора у меня попросту нет. Я должен сделать всё сам до самого победного конца. Гоблинов не так уж и много, они все спят. Вырезать их во сне? Да и дело с концом. С бодрствующими же как-то я справился. Потом скажу, что прямо так всё и нашёл. А детям вообще не стоит видеть трупы, проделать в клетке дыру со стороны леса, да и вывести всех тихонько. И даже лучше, если они будут бояться гоблинов и помалкивать. Передохнув, я осторожно подобрался к лагерю, на негнущихся ногах прошёл между рядами спящих гоблинов костру. Хорошо, что все они довольно громко храпят. Не думаю, что слабый шум кого-то разбудит. Но всё равно сердце колотится как бешеное. Так, где тут моё мясо? Тихонько утолив голод, я принялся пополнять запас мана от костра, добавлять новые дрова. Я побоялся, но несколько крупных поленьев, оставленных гоблинами, мне пока вполне хватит. Главное не потушить. Мана пусть и не быстро поползла вверх. В принципе, энергию содержит не огонь, а дрова. Так что пока они не сгорят, костёр будет давать ману. А нельзя ли ускорить это дело? Я вложил немного собственной магической силы в огонь. Он ожил, разгорелся, поток маны чуть усилился. А ведь так можно жить! Я получаю гораздо больше, чем трачу. Теперь я смогу использовать электрошок и надёжно упокоить всю эту храпящую братью без особого шума. А ещё при надобности прибавить магии немного выносливости. На случай, если всё пойдёт не по плану? Нет, скорее всего, меня не убьют. Во всяком случае, не сразу. Но удрать от дюжины тренированных бойцов с моей просаженной стаминой я не питаю иллюзий на этот счёт. Тем более, что я сейчас стою на ногах только благодаря зельям, а их запас, увы, не бесконечен. Добрые полчаса, проведённые в этой дружной компании, слегка успокоили мои нервы, но всё равно, как только я приблизился к своей первой жертве, лежащей на отшибе, ноги и руки снова стали как ватные. Кажется, это будет совсем не так легко, как я себе представлял. Одно дело отправлять на тот свет живых, которые в любой момент могут пришить тебя самого, и совсем другое вырезать мир на спящих, пусть не людей, но всё же вполне разумных существ. Судорожно выдохнув, я занял позицию. Электрошок! И точно мотриптированным надзорных движением вонзил кинжал в глаз. Несколько секунд присмертных хрипов, и всё кончено. Дело сделано. И на спасибо паролечу, никто не услышал. Можно спокойно выдохнуть. И тут раздался выстрел, вернее, настоящая пулемётная очередь. От неожиданности я чуть не упал. Сердце замерло. Кто стреляет? Откуда? Что за чертовщина? И тут до меня дошло. Проклятье, он что, пустил газы? Ведь не секрет, что после смерти все мышцы тела расслабляются, и возможно, скажем так, некоторые непредвиденные последствия. Вот коштык, вот скотина. Я же чуть стрекача не дал через весь лагерь. Это был бы эпический фейл всей операции. Я воровато огляделся по сторонам. Спокойно, держи свои нервы в узде. Но, похоже, никто из мирно храпящих гобов так и не отреагировал на шум. Должно быть, этот звук для них достаточно привычный, и просыпаться от каждого пука они не собираются. Вот это облегчение. Честное слово, И сам чуть штаны не наложил от страха. Немного отдышавшись, Я продолжил свой марш смерти. Вы получили достижение Бесшумный убийца. Вы уничтожили всех охранников вражеского лагеря, не дав им поднять тревогу. Ваше присутствие гораздо сложнее почувствовать, вас трудно обнаружить в темноте или тени. Вы получили достижение Убийца гоблинов. Представители этого вида испытывают перед вами иррациональный страх. «Еще несколько раз мне пришлось потеть от похабных звуков, издаваемых гоблинами. Надеюсь, у меня не появятся седые волосы. Это было бы несколько преждевременно. Ну да ладно. Всё прошло успешно. Так что мне грех жаловаться. К тому же я получил много очков опыта. Очень много. Вместе с дозорными вышло 3.350 очков развития. Больше, чем я за всё это время накопил тренировками. Впору наколол себе штрих-код на затылке. Примечание. Агент 47. Персонаж игровой вселенной Хитман специалист по скрытым убийствам. Отличительная черта штрих-код на затылке. Больше всего проблем доставило насыщение, которое так и не собиралось восстанавливаться. Кажется, я совершенно загнал свой бедный организм. Дело понятное. мне просто требовалось немного поспать, но я никак не мог себе позволить такой роскоши. Приходилось то и дело пить найденное угоблено в зелье выносливости, которые давали мне возможность активно действовать еще хотя бы десяток минут. Нэма столько раз начинала свой обратный отчет, что я почти перестала обращать на это внимание. Но после десятка выпитых зелий она вдруг сменила пластинку. Внимание. Полночное достижение стойкость. Доступна редкая способность второе дыхание. Раз в сутки вы можете восстановить 50% одного из своих параметров. Стоимость восстановления насыщения 1,4 очков развития. Желаете активировать? А вот такого я раньше не видел. Это умение расходует очки развития. Сущие крохи, конечно, стоимость жизни какой-нибудь курицы, но эти очки теряются безвозвратно. Вложить их в свои навыки и стата уже не выйдет. В общем, такими подарками следует пользоваться с осторожностью, но сейчас особого выбора у меня нет. Нама. Второе дыхание.